Глава девятая Я легла в постель далеко за полночь, и, решив, что могу позволить себе как следует выспаться, будильник не завела. Только вот телефон забыла отключить. Сквозь сон я услышала до более знакомую мелодию, и в моем замутненном сознании промелькнула «Это Кирьянов». Моей следующей мыслью было, и чего это он вздумал звонить мне посреди ночи? Приоткрыв глаза, я увидела, что в комнате уже светло и потянулась за мобильником. «Алло!» – сипло проговорила я и ужаснулась тому, как прозвучал мой голос. «Доброе утро, Танюша! Я тебя разбудил, да?» – догадался Киря. «Честно говоря, да. Отрицать это было бессмысленно». «Извини, просто уже десять часов?» «Володя, даже хорошо, что ты меня разбудил. Я верно понимаю, у тебя есть для меня информация». Прикрыв рот рукой, я зевнула. «Да, я выяснил в диспетчерской службе, что на интересующей тебя «Газели» работают два водителя. Один из них – Курко Илья Валерьевич, 69-го года рождения. А второй – Наумов Михаил Антонович, 85-го года рождения. Который из них тебя интересует?» «Наумов, он по возрасту больше подходит». «Тогда записывай его домашний адрес». «Володя, погоди». Я встала, дошла до прихожей, где оставила сумку, и вынула оттуда ручку и блокнот. Я готова, диктуй. Улица Марины Росковой. Кири назвал номер дома и квартиры. Между прочим, Танюша, я вспомнил, кто такая Ольга Хрекова. Кто? Помнишь, я говорил тебе, что Константин Степанов крутил любовь с девушкой, проходившей свидетельницей по одному громкому убийству? Да, припоминаю. Так вот. Это она и есть. Эта информация моментально разогнала остатки моего сна. Наконец-то в деле наметился хоть какой-то прогресс. Осколки различных событий начали соединяться в осмысленную картинку. «Володя, можешь рассказать мне о подробностях того дела?» «Давай не по телефону. Когда ты подъедешь ко мне?» «Через час, не раньше». «Ладно, не спеши», – проявил Володька понимание. Я все равно до обеда никуда не собираюсь. Приедешь к управе? Позвони». «Хорошо», – ответила я, отключила телефон и отправилась в ванную. Володька подогрел мое любопытство, поэтому я все делала в ускоренном темпе. Умылась, оделась, позавтракала. На сборы и поездку до городского управления внутренних дел у меня ушло не больше часа. Как мы и договаривались, я позвонила Кирьянову и сообщила. «Я подъехала. Жду тебя, причем с нетерпением». «Танюша, извини», – разочаровал меня полковник. «У меня тут одно срочное дело организовалось. Я освобожусь не раньше, чем через полчаса. Если у тебя есть какие-то другие дела, давай перенесем встречу на вечер». «Если ты точно через полчаса освободишься, я лучше подожду». «Ну, тогда жди», – послышались короткие гудки. Чтобы не тратить времени даром, я позвонила своему клиенту. Сергей Федорович, здравствуйте, как вы себя чувствуете? Сегодня уже намного лучше, похвастался он. Юрий Васильевич считает, что я иду на поправку. Он совсем недавно уехал. Татьяна Александровна, я как раз собирался вам позвонить. Нам есть что обсудить. Вы когда ко мне приедете? Сейчас у меня встреча с одним человеком. Поговорю с ним и поеду в Калиновку. Хорошо, я вас жду. И клиент отключился. Владимир Сергеевич, как и обещал, вышел ко мне через полчаса. «Таня, я все тебе расскажу, но не перебивай меня, поскольку я спешу», предупредил полковник и начал излагать суть дела. В начале прошлого года было совершено дерзкое нападение на аптеку «Столетник», расположенную на проспекте молодых энтузиастов. Прямо средь белого дня туда вошли двое молодых мужчин, дождались, когда остальные покупатели уйдут, расстреляли в упор двух кассирж из травматических пистолетов, обогнули прилавок, забрали выручку, а также наркотические и психотропные препараты, после чего приспокойно удалились. Когда в аптеку явился следующий покупатель, одна из кассирж была еще жива. Он услышал ее стоны, заглянул за прилавок, быстро сообразил, в чем дело, и вызвал скорую и милицию. Приехавшая на место преступления опергруппа опросила жителей ближайших домов и работников магазинов и фирм, расположенных по соседству. А Константин Степанов общался именно с Ольгой Хрековой. Она работала продавцом в магазине подарки. Покупатель разбил там какую-то вазу и поранился осколками. Она побежала в аптеку за лейкопластырем, оказалась в столетнике за пять минут до совершения преступления и даже запомнила лица всех посетителей. Степанов лично привез к нам эту свидетельницу, чтобы составить фоторобот предполагаемых убийц. По всему было видно, что Костя запал на Ольгу. Дело мы потом себе забрали, и мне пришлось еще раз с этой Хрековой встретиться. Я ее к себе в отдел вызвал, так она не одна приехала, а со Степановым. Он ее в коридоре ждал. Потом до меня слухи дошли, что у Константина с той девушкой бурный роман. Вот такие дела». «Володя, а ты уверен, что Ольга была лишь свидетельницей?» «Ну, конечно. Если бы ваза не разбилась, Хрекова не пошла бы в аптеку». Да и не стала бы она описывать тех парней, будь она с ними заодно. Кстати, мы задержали убийц во многом благодаря фотороботам, которые она составила. Так что здесь все чисто. Все, мне пора». Киря извинился за то, что не может уделить мне больше времени, и поспешил обратно в гору праву. «Я поехала в Калиновку и через час с небольшим была уже на месте». Антонина впустила меня в дом без лишних вопросов и даже помогла мне раздеться, чего прежде не бывало. Домработница считала меня такой же прислугой, какой была сама, вот и не собиралась мне угождать. Сегодня же она проявила невероятную служливость, повесив моё пальто на вешалку, и даже сделала комплимент, заметив, как мне идет салатовая блузка. Такое поведение наталкивало на определенные выводы. Похоже, то не получилось сегодня от Сергея Федоровича нагоняй. Вот и выслуживалась даже передо мной. Клиент ждал меня в библиотеке. Выглядел он бодрячком, и я порадовалась за него. Мы поднялись в его спальню. Там можно было поговорить, не опасаясь, что Антонина нас услышит. «Знаете, Татьяна Александровна, я сегодня, как говорят, тряхнул стариной. И весьма удачно. Да, не разучился я еще допросы вести». Степанов приосанился, хвастаясь передо мною своими успехами. «Антонина рассказала что-нибудь существенное?» «Да, благодаря ее показаниям наша версия о том, что сейф вскрыл строитель, практически подтвердилась». Сказав главное, бывший следователь принялся смаковать подробности своего допроса. «Поначалу Тоня отказывалась мне что-либо о нем рассказывать, мотивировав это тем, что она совсем не запомнила его». Тогда мне пришлось поинтересоваться, куда пропала за время моего пребывания в Санте бутылка коньяка, которая два года простояла у меня в шкафу. После этого к ней вернулась память. Сначала Антонина вспомнила, что молодого строителя звали Михаилом, а затем и другие подробности, но не сразу. Месяц с небольшим тому назад Арина не досчиталась какой-то детали своего гардероба, одной дорогой вещицы. Она грешила на Антонину, но спросить ее об этом не решилась. Не хотела показаться мелочной. Мне пришлось сделать это за свою дочь, причем с некоторым опозданием. Тоня в краже белья не призналась, но зато вспомнила, что Миша интересовался нашим интерьером якобы с профессиональной точки зрения. И Антонина провела для него экскурсию по всему коттеджу? «Именно так», – кивнул Сергей Федорович. «Домработница показала Мише все наши помещения, включая мою и Аринину спальни. Он даже простукивал стены. Представляете, каков наглец!» «Да уж», — подтвердила я. Наумов определенно искал тайник и в конечном итоге нашел. «Но это еще не все, что мне удалось вытянуть из прислуги», — клиент продолжил. «Чуть больше месяца тому назад она видела Мишку у нас в поселке, но он сделал вид, что не заметил ее». Ей даже показалось, что он шел от нашего дома. Причем в тот день никого из нас тут не было, да и у Антонины тоже был выходной. В руках у Мишки была большая спортивная сумка, в которой вполне мог поместиться и сложенный металлоискатель, и небольшой ломик. Так что все сходится. Это Михаил обчистил мой сейф. Больше некому. Я уверен, он не стал рисоваться перед видеокамерами, проник на нашу территорию через участок соседей. Либо через Огурцовых, либо через Трифоновых. А в дом попал через черный ход. Между прочим, Антонина как-то потеряла ключ от двери, ведущей из кухни, в садик. Правда, потом она его нашла. Он якобы за шкафчик завалился. «Это было в то время, когда строители возводили баню?» – уточнила я. «Да, именно тогда», – подтвердил Сергей Федорович. Вероятно, Мишка выкрал ключ, сделал дубликат и на следующий день подбросил оригинал под шкаф. «А вы, Татьяна Александровна, что мне расскажете в свою очередь? Что вам удалось узнать об этом человеке?» Я выяснила, что имя водителя «Газели» – Наумов Михаил Антонович. Уверена, он-то и нанимался к вам в качестве строителя. Между прочим, Михаил – приятель Ольги Хрековой. «Ольги?» – растерянно переспросил Степанов. «Да, девочка, которую некогда родила Наталья, выросла и превратилась в очень симпатичную девушку. «Между прочим, ваш сын тоже знаком с ней?» «Костя?» «Да, и я предполагаю, что он именно от Ольги Хрековой узнал о старом антикварном деле. Откровенно говоря, я вначале думала, что Ольга узнала от матери о драгоценностях, которые вы забрали с ее лоджии, и начала искать способы сближения с кем-то из членов вашей семьи. Но все было не так. И я поведала клиенту об обстоятельствах, при которых Костя познакомился с продавщицей из магазина подарки. Так что, если бы не убийство, совершенное налетчиками в аптеке «Столетник», Хрекова, скорее всего, не познакомилась бы с вашим сыном, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я имею в виду кражу раритетов. Какое-то время клиент осмысливал эту информацию и, возможно, сопоставлял ее с фактами, которые он узнал от домработницы, а затем поинтересовался у меня. «Татьяна Александровна, как вы об этом узнали?» Сначала я нашла в Костином телефоне мобильный номер Оли Хрековой. Потом попросила знакомого сотрудника полиции пробить его. Оказалось, что он на ее фамилию и зарегистрирован. Это означает, что изначально девушка не строила никаких криминальных планов. Вероятно, она назвала матери фамилию оперативника, отношения с которым вышли далеко за рамки официальных. И Наталья рассказала Ольге, какую роль вы когда-то сыграли в ее судьбе. Затем им пришло в голову вернуть ценности. Вот Ольга и принялась добывать информацию через вашего сына. Так Костя не просто общался с Ольгой, как со свидетельницей, но и затащил ее в койку, уточнил пенсионер. Я, конечно, свечку им не держала, но люди так говорят. Татьяна Александровна, почему вы еще вчера не сказали мне, что мой сын знаком с Ольгой? Строго осведомился Степанов. Я не исключала, что это просто одна фамилица Натальи Хрековой. Но отчество Ольги Николаевна и год ее рождения убедили меня в том, что Ольга дочь Натальи, только живут Хрековы сейчас не в той квартире, где вы делали обыск, а в трубном районе, причем в однушке. Вероятно, нужда заставила их сменить квартиру, так что, Сергей Федорович, мне надо было выяснить всю подоплеку знакомства вашего сына с Ольгой, а потом уже вводить вас в курс дела. Теперь я смело могу утверждать, что Кости не причастен к краже, так же, как и Арина. Я бы воздержался от подобных выводов. Согласен, мой сын познакомился с дочерью Натальей случайно, но вот дальнейшее могли спланировать вместе. Дети ведь явно что-то от меня скрывают, уходят от откровенного разговора. «Да, Арина действительно кое-что от вас утаивает», – подтвердила я, – «но поверьте мне». Это не имеет никакого отношения к краже драгоценностей. Сергей Федорович ждал моих объяснений, а я колебалась, говорить ли ему о том, что Арина взяла кредит под залог этого дома. С одной стороны, он мой клиент, заплативший мне деньги за то, чтобы я сдернула покров тайны с происходящих в его семье событий. Но с другой стороны, он едва-едва оправился от болезни, и моя информация могла спровоцировать очередной гипертонический криз. «Татьяна Александровна, вы ничего не хотите мне сказать?» – спросил Степанов, устав ждать, когда я соизволю открыть рот. Еще никогда я с такой силой не ощущала на себе воздействия закона единства и борьбы противоположностей. Да, клиент обязан знать правду, какой бы горькой она ни была. Но если этот клиент только-только выкарабкался из цепких лап болезни, может, не стоит все же его подталкивать к повторному заболеванию?» Степанов продолжал сверлить меня испытующим взглядом, и я сдалась. «Хорошо, Сергей Федорович, я все вам расскажу. Только пообещайте, что вы постараетесь принять информацию спокойно, без нервов». «Хватит меня уговаривать!» прикрикнул на меня клиент, уставший от этой затянувшейся интриги. «Ладно, слушайте. Чтобы не допустить банкротства своей фирмы, ваша дочь взяла кредиты в банке под залог этого дома». Я заметила, как задергалась вена под правым глазом моего собеседника. Мне, возможно, следовало остановиться, но я, сказав «А», перешла к «Б». К сожалению, это не решило в полной мере всех ее проблем. «То есть вы хотите сказать, что банк может отобрать у нас этот дом?» уточнил Сергей Федорович осипшим голосом. «Такое возможно, но ваши дети делают все для того, чтобы этого не произошло». «Вы сказали, дети?» А что же в этих целях делает Костя? Ваш сын по просьбе Арины Сергеевны пытается вытрясти долги из Дениса Евтеева. Каким образом? – заинтересовался Степанов-старший. Я точно не знаю, – уклонилась я от изложения конкретных деталей. Так уж и не знаете, – не поверил мне клиент. Всех подробностей не знаю. А если в общих чертах? – не унимался Сергей Федорович. Константин выяснил, что Евтеев сошелся с некой москвичкой, у нее своя фирма. Она не только поселила его у себя, но и взяла на работу финансовым директором. Есть предположение, что Денис попробует провернуть ту же откатную схему. Ваш сын установил м -м, некий контакт, и тот человек пристально наблюдает за Евтеевым. Больше я ничего не знаю. Ну, нетрудно предположить, что именно Костя задумал. «Если Денис кинет и эту, мадам тоже, то его можно будет поставить перед выбором. Либо он компенсирует убытки, либо против него заводится уголовное дело», – домыслил бывший следователь. «У Евтеева кишка танка для долгой серьезной борьбы, и он, скорее всего, примет это предложение. Не скажу, что мне эта схема так уж нравится, но одно радует – к краже драгоценностей ни Костя, ни Арины не причастны». В противном случае они надеялись бы получить деньги от реализации драгоценностей и не заварили бы такую кашу. Кабальный кредит, шантаж на грани фола. «Да, я уверена, что ваши дети к этому не причастны», – подтвердила я. Все устроила эта парочка – Хрекова и Наумов. «Погодите, а как же Костя?» – сопоздала, опомнился Сергей Федорович. «Он больше не встречается с Ольгой?» «Вероятно, они расстались». «Во всяком случае, на прошлой неделе я видела вашего сына с двумя другими девушками, поочередно. Одну зовут Катей, вторую Ларисой». «Бабник», – возмутился пенсионер и задумался о чем-то своем. Я собиралась рассказать ему о том, что стала вчера свидетелем ДТП, совершенного Михаилом, и как это обстоятельство можно использовать, но Степанову это явно было бы совершенно неинтересно. Он прилег на кровать и, уставившись в потолок, принялся переваривать полученную информацию. Сергей Федорович пролежал так минут пятнадцать. Мне даже показалось, что он напрочь забыл о моем присутствии. В тот момент, когда я уже собиралась выйти из комнаты, он встрепенулся и спросил. «Татьяна Александровна, вы куда?» «Я хотела попросить Антонину сварить мне кофе. Она сегодня такая любезная». Я пригрозил ей увольнением. Вот она и призадумалась. «Найдет ли другую работу без рекомендаций?» «Мы сейчас вместе пойдем в столовую!» Клиент поднялся на ноги. «Пришло время обеда, а Тоня, похоже, не решается меня побеспокоить!» Мы спустились в столовую. Домработница начала быстро накрывать на стол. «Можно вас попросить?» Обратилась я к ней, когда она поставила передо мной тарелку с грибным супом. «Да, я вас слушаю!» Прислуга застыла с выражением покорности на лице. «Сварите мне, пожалуйста, крепкого черного кофе», – мягко попросила я. «Хорошо», – Антонина поспешила в кухню. Обедали мы с Сергеем Федоровичем в молчании. Чувствовалось, что он все еще осмысливает и переосмысливает все произошедшее. С одной стороны, его мрачные предположения не оправдались. Драгоценности выкрали не его дети, а совсем другие люди. А ведь я же просила Степанова раскинуть мозгами насчет того, кто из посторонних был вхож в этот дом и мог подобраться к тайнику. Я также выдвигала версию о том, что кто-то из фигурантов того давнишнего антикварного дела замыслил отыскать драгоценности и притворил в жизнь свои планы. Однако Сергей Федорович вбил себе в голову, что кроме Кости и Арины никто не был в состоянии это сделать и попал в ловушку собственных заблуждений. Постоянно размышляя о пропавших раритетах, он не видел, что на самом деле происходит в доме, чем живут члены его семьи. А происходило то, чего он никак не ожидал. Внук боялся признаться, что потерял новый мобильник и залез в долги. Дочь взяла кредит, в результате чего она могла лишиться не только бизнеса, но и недвижимости. А сын, сотрудник полиции, не гнушался примитивным шантажом. Однако стоило ли обижаться на Сашу, Арину и Костю за то, что они не были с ним откровенными, ведь они попросту пеклись о его здоровье. Суп Сергей Федорович съел, в морковном салатике лишь поковырялся, а на тефтели с картофельным пюре его уже не хватило. Выпив стакан минеральной воды, он поднялся к себе, так и не проронив ни слова. А у меня проснулся аппетит, поэтому съела все, что подала мне Антонина. И теперь ждала кофе, надеясь, что он простимулирует интенсивную работу моих мозгов. Мне ведь тоже было о чем подумать. Я считала несправедливым обогащение Хрековой и Наумова за счет кразеных, причем не единожды, музейных экспонатов. Откровенно говоря, мне очень хотелось, чтобы раритеты вернулись в наш Эрмитаж. Кофе, сваренный Антониной, оказался напитком средней степени паршивости. Все-таки его приготовление требует участия души, поэтому для меня это определенный ритуал, иначе говоря, священное действие. Тони в него определенно не была посвящена. Ну что ж, это удел избранных. Я с трудом допила чашку, которая, кстати, была чайной, а не кофейной, и встала из-за стола. Говорить спасибо было некому. Тоня вышла на улицу, чтобы выпросить мусор. Уже на лестнице я почувствовала запах сигаретного дыма. Ну что за привычка курить в спальне? Постучав, я вошла. Татьяна Александровна, я хочу вам сказать, что вы довольно быстро справились с работой, которую я вам поручил. Сумели таки сорвать те нелицеприятные ярлыки, которые я навесил на своих детей. Я очень рад признать, что был неправ. Что же касается ошибки, которую вновь совершила Арина, то она не смертельна. Если уж этот дом уйдет в счет уплаты банковского долга, мы вернемся обратно в нашу старую добрую квартиру в Алтайском переулке. «Раньше ведь мы там жили, все в пятером, значит, и вчетвером поместимся. И потом, сколько мне еще осталось времени?» «Сергей Федорович, не говорите так», – ставила я, прервав его монолог. «Я говорю, как есть. Мой век подходит к концу. Ладно, не будем о грустном. Вернемся к делу. Поскольку расследование закончено, вы можете собрать все свои жучки». Они нам действительно помогли, но больше уже не понадобится. Антонина скоро уйдет, так что она не будет вам мешать. Погодите, а как же драгоценности? Растерялась я. А что драгоценности? Вы же знаете, что они не являются моей собственностью. Степанов потушил сигарету, но остался стоять у окна. Знаю, но разве вам не обидно, что они так и не вернулись в музей, а попали в чьи-то корыстные руки? Обидно, не обидно, это уже не важно. Сам виноват, что так случилось. Знаете, вся эта ситуация очень напоминает мне детскую сказку о курочке ряби. Подобно тому деду, да и бабке, я не сумел распорядиться золотым яичком, и тогда им по-своему распорядилась мышка, которую они и не звали. Ну что же здесь поделаешь? Кусать локти бесполезно, остается только смириться с произошедшим. Вот я и намерен смириться с тем, что антиквариат уплыл. Если честно, я сейчас, впервые за двадцать с лишним лет, почувствовал себя свободным, признался Сергей Федорович. Пока я был хранителем золотого футляра для слова и песочных часов в драгоценном корпусе, я чувствовал свою ответственность за их дальнейшую судьбу. Теперь эта ответственность с меня снята. Спасибо вам, Татьяна Александровна, за все. Если бы судьба в лице врача Александра Николаевича не послала мне вас, я просто извел бы себя подозрениями. Но было бы гораздо хуже, если бы я решился предъявить Кости и Арине свои обвинения. К счастью, этого не произошло. Вся эта история заставила меня переосмыслить всю мою жизнь и понять, что семья – это самое главное, это то, ради чего мы живем. Ни работа, ни деньги а именно семья. Надо доверять своим близким. Кстати, Антонина ушла. Хорошо, я пойду и соберу жучки. Вы составите мне компанию? Нет, я вам полностью доверяю. Я не могла настаивать на том, чтобы Степанов оплачивал продолжение моего расследования. В конце концов, он пенсионер, стесненный в денежных средствах. Практически все, что он накопил, ушло на оплату моих услуг. Да и дальнейшая судьба музейных экспонатов его почему-то не интересовала. Основную задачу клиент считал выполненной. Он убедился в невиновности своих детей. Что касается меня, то я испытывала некую неудовлетворенность, ведь преступники остались безнаказанными. Увы, мне оставалось лишь снять дом с прослушки, попрощаться с клиентом и вернуть в клинику Санта реквизит медсестры. Впрочем, было еще одно незаконченное дело. Я обещала Сашке обналичить его денежный приз. Собрав жучки, я вернулась к клиенту и спросила, «Когда ваш внук вернется домой?» «По понедельникам у него тренировка поздно заканчивается, так что Арина привезет Сашу к ужину». «Придется, как мы и договаривались с Александром, приехать к вам завтра. Для вас, Татьяна Александровна, мой дом всегда открыт. Клиент теперь уже бывший». Похоже, собирался польстить мне этим замечанием, но у него не получилось. Мне бы хотелось услышать, что он намерен довести дело до конца, отыскать драгоценности, чтобы, наконец, передать их в музей, но он этого не сказал. Я уезжала из Калиновки с чувством глубокого неудовлетворения. Невольно вспомнилось последнее предсказание гадальных двенадцатигранников. «Вы понапрасну растрачиваете свое время и средства». Может, они это не про Скопцова сказали, а про все мое расследование в целом? В этот раз у меня не возникло ощущения завершенности дела. Правда, имелась слабая надежда на то, что в течение следующих суток Степанов изменит взгляд на ситуацию с антиквариатом, попавшим в корыстные руки. На следующий день я приехала в Калиновку к двум часам дня. Саша был уже дома. Может быть, он даже удрал с последнего урока, чтобы поскорее получить вожделенный приз. После обеда мы уединились в его компьютерном классе. Виртуальный шопинг вещь очень увлекательная, и я в последнее время активно им занимаюсь. Поэтому точно знаю, каким именно интернет-магазинам можно доверять. Мне повезло. Сегодня в одном из них были просто фантастические скидки. Поэтому я бросила в мою покупательскую корзинку не только сапожки и пуховик, но еще и пару блузок. Компьютерный гений оплатил мою покупку своими виртуальными деньгами. Когда я вручила Сашке наличку, его глаза залучились от счастья, но быстро потухли. Вероятно, он осознал, что половину этой суммы ему придется отдать Максу. «Не переживай», — приободрила я его. «Уверена, это не первый твой приз. Как знать, может, ты когда-нибудь Нобелевскую премию получишь». «Скажете тоже», — поскромничал паренек. «А что ты с оставшимися деньгами сделаешь, если это не секрет?» – поинтересовалась я. «Я еще не решил. Наверное, куплю какие-нибудь примочки для компьютера. Кстати, а что с вашим компом?» «Саша, ты оказался прав. Мой компьютер был под завязку забит информацией. Кое-что я выбросила, кое-что заархивировала, так что сейчас мой ноут стал нормально грузиться. Спасибо тебе за отдельный совет. Пустяки!» Тинейджер крутанулся на своем винтовом стуле на 360 градусов. «Обращайтесь, если что!» «Саша, а я ведь сегодня последний день у вас работаю». «Почему?» В глазах паренька промелькнуло искреннее сожаление. «Похоже, я была единственным человеком в этом доме, с кем он мог свободно и непринужденно общаться. Матери и деду в последнее время было не до него, а с домработницей у Саши просто не имелось общих интересов». Лечащий врач решил, что твой дед практически выздоровел. Уколы ему больше делать не надо. «Саша, дай-ка мне свой телефончик», – попросила я. «Вдруг мне понадобится снова обратиться к тебе за скорой компьютерной помощью». «Хорошо», – подросток взял со стола свой телефон. «Говорите свой номер, а я вам позвоню, потом запомните». «Набирай», – и я продиктовала Сашке номер своего мобильного. Я еще немного пообщалась с тинейджером, а затем поднялась к Сергею Федоровичу. Мы поговорили с ним о том о сём, но только не о продолжении расследования. Я поняла, что вчерашняя точка так и останется точкой, и стала прощаться. «Ну ладно, я пойду. Наверное, мы с вами больше не увидимся». «Вероятно», – подтвердил Степанов с грустной улыбкой на губах. «Мне было очень приятно с вами общаться, но дело закрыто». Да и с медицинской точки зрения я больше не нуждаюсь в постоянном наблюдении. Завтра утром я попрошу Юрия Васильевича, чтобы он поставил Арину в известность, чтобы ваше исчезновение не вызвало у нее никаких вопросов. Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте. Из Калиновки я поехала в клинику Санты, чтобы отдать халатик и чемоданчик с аптечкой. С Полозовым мне пообщаться не удалось, он был на операции. Звонарев, которого я встретила в коридоре. Сухо ответил на мое приветствие и сразу же скрылся в чьей-то палате. В результате я оставила свой реквизит секретарше глав врача и покинула клинику. Вечером мне позвонил новый клиент, точнее клиентка, и я втянулась в очередное расследование, с которым справилась за пару дней, и получила полное удовлетворение от проделанной работы. И вот в тот момент, когда я сидела в кафе, И по случаю удачного завершения нового дела баловала себя ароматным кофе-эспрессо и профитролями, зазвонил мой мобильник.